Глава тридцатая. Они объездили все адреса. Нигде ни Шнирова с Машей, ни Вики не нашли. Был объявлен план перехват, но тоже пусто. Егор трижды за день успел съездить на свою городскую квартиру из-за город. Никаких следов пребывания Вики. Проверялись вокзалы и аэропорты. Ничего. Она не покупала билетов. Шниров тоже. Были разосланы ориентировки по всем постам. Работа велась, но не приносила результатов. Психолог и следователь работали с Сашей, которую нашли в бессознательном состоянии на полу кухни в арендованном Егором доме, но она ничего не могла сообщить. "Почему ты сам не хочешь с ней поговорить?" в десятый раз спросил Артомошин Егора. Тот, вернувшись, сидел на своём рабочем месте с закрытыми глазами. Лицо его напоминало восковую маску, застывшую белую. Паюсь задушить, ответил он едва разлепив пересохшие губы. Как представлю, что она могла все это устроить? Да ладно тебе, Егор, она не могла. Артамошин нервно дернул шею и добавил едва слышно: наверное. Вот именно! Подхватил Егор резко открывая глаза. Месть у нас что? Правильно. Блюдо, которое подают холодным. 5 лет она ждала особого случая, и он ей представился. Я сам его предоставил, идиот. Это она. Она вступила в сговор с этим мерзавцем. Мы они украли мою Машку, мою девочку. Где она? Артомошин, с кем? Она же боится чужих людей. Она же такая маленькая. Егор упал бум на стол поставив Артамошин попятился к выходу из кабинета. Если Степанов заплачет, он не выдержит. Он, в принципе, не любил мужских истерик, а в случае с Егором он этого просто не вынесет. Его начальник, его друг, он же из стали и железа. Он не может и не должен расслабляться. Крутите её. Артамошин, давите! Она должна признаться, куда подевала мою дочь. Егор, а ты уверен? Стас с сомнением качнул головой. Она клянётся, что не знала о планах Шнырева в отношении твоей дочери, не знала о камере, установленной тобой в кухне, и нападения не ожидала. Да, только факт нападения на камеру не попал. Странно, да? Егор сел прямо и безумными глазами глянул на подчиненного. Стояла наша Саша, вдруг упала и шишка на голове. Как всё она объясняет? Он принялся постукивать крепко сжатыми кулаками по краю стола и без конца повторять: "Это она, это она, больше никому. Нет причин. Ни у кого больше не было причин, только у неё и Шнырова, мерзавцы, подонки, мою девочку". Глаза заблестели, и Егору пришлось отвернуться. "Егор, она готова пройти полиграф, уверяет, что ничего не знала о планах Шнырова". И ещё утверждает, что Вика была с ним в сговоре. Она с утра начала собирать вещи Маши. Это это всё чушь. Артамошин, это чушь. Она теперь может говорить всё, что угодно. Вики нет. Она не может сказать в свою защиту ни слова. Маши нет. Если с ней что-нибудь, если они её с ней. Голос его затих, а плечи принялись вздрагивать. Он заплакал. Аrtamoshun не видел его лица. Егор так и не повернулся, но он точно плакал, сотрясаясь всем телом. Это была шутка. В дверь дежурно стукнули, и она распахнулась. Зная, что не вовремя, шунулась в кабинет лысая голова старшего эксперта Володи. Но дело важное и даже странное, поэтому вынужден прервать вас, коллеги. Егор дотянулся до нижнего ящика стола, достал рулон бумажных полотенец, отмотал и протёр куском лицо. Что у тебя, Володя? Повернулся он к нему, неловко пряча глаза. У меня коллеги странное совпадение под печатками биоматериалу. Володя сел на стул, вытянув ноги и выразительно посмотрел сначала на Артамошина, потом на Егора. В другое время требовал бы с вас кофе с пирожным, но вижу не до меня. Егор, все будет хорошо, поверь. У меня чуть ее. Так, что хотел сказать? Ах да. В квартире убитой девушки, как бы ж её, Светлана Невзорова, то точно, Артомун всё же включил чайник. Пирожных, конечно, не было, но в кофе имелся и отменного качества. Так вот, в квартире я обнаружил лишь две пары отпечатков: её и ещё одного персонажа. Много отпечатков в самых разных местах, включая стульчак в туалете, из чего сделал вывод, что этот персонаж жил там вместе с девушкой. Да, парень у неё был, жил по поддельным документам. А настоящего его имени вы не знаете? Володя аккуратно провёл ладонью по лысине и сдержанно улыбнулся. Вижу, не знаете. Тогда я вам помогу, потому что совершенно точно знаю, кому принадлежат отпечатки пальцев. 3 года назад данный персонаж был задержан нарядом полиции вместе с группой лиц. История была некрасивая. Ребята топили друг друга, и у парней взяли отпечатки пальцев. Кого-то даже помню, закрыли. И тут вдруг ба-ба-ба-пам! Теперешние пальчики из квартиры убитой девушки и пальчики из прошлого совпадают. Удача улыбнулась, сказал бы я вам, но да что? Что опять детак? С раздражением отозвался Егор гундосым голосом. У него страшно заложил нос от недавних внезапных слез и упало-то три слезинки, а дышать нечем. Как женщины постоянно ревут, это же страшно неудобно. Дело в том, что этот персонаж мертв. Выполил Володя с благодарностью принимая от Артамошина чашку кофе. То есть числится погибшим. И кто это? Артамошин присел на край стола с азартом, ожидая продолжения. Это Власов, Власов Игнат Глебович, сынок той самой дамы на труб, который мы не так давно выезжали в дачный кооператив. Володя шумно отхлебнул, похвалил кофе и глянул на них поверх чашки. Я ничего не путаю. Егор с Артамошиным смотрели друг на друга не моргая. Он вымогал у матери деньги, а когда она в очередной раз не смогла их дать, попросту убил её. Так что ли, проговорил Артамошин. Ольга каким-то образом догадалась, кто это, начала его поиски, и это стоило ей жизни, продолжил Егор. А Шниров? Шниров при чем? Артамошин скользил непонимающим взглядом по кабинету. Почему Егнат Власов искал информацию о бизнесе и семье жены Шнирова? Зачем? Егор молчал. Он думал. Да по-табу что Шниров приказал Ольге следить за Дим. Он, видимо, догадался или точно знал, что Игдат жив. Боже, даже что дожирывал его. О, да это Бастер. Откуда у Игдата взялся телефон, который какое-то время был в руках Уштырова, а? Они контактировали? Напцелил на Степанова оба указательных пальца Артамошин. Десабди, отда. У Шырева был какой-то свой интерес. Он помогал власти в ублажшему, а потом тот вдруг вышел из-под контроля или отказался за что-то платить или сабдачил штажировать Шырева. Тут вариантов бу долго. А девушку свою он за что убил? Артамошин обхватил ладонями затылок и заходил по комнате без конца, спотыкаясь о вытянутые ноги старшего эксперта Володи. Тот с удовольствием пил кофе и с не меньшим удовольствием наблюдал за коллегами. Деги. выболил Егор. Точно, согласился Артамошин. Петля вокруг его шеи затягивалась. Маша нашла его адрес. Точно знала, что он жив по чужому паспорту. Шнырев дышал в затылок. Ему надо было бежать, а как без денег? Он требовал их с неё, она не дала, он и убил её в порыве. Коллеги, коллеги, позвольте вас прервать. Старший эксперт Володя аккуратно поставил чашку на стол Егора, взглядом поблагодарил Артамошина и проговорил: "Во-первых, В доме убитый Власов не был обнаружен отпечатков её сына, и у молодой женщины тоже. Как бы ж там её? Ольга Авдеева. Так точно, кивнул капитан Артомошин. И там тоже не было отпечатков. А вот в доме его девушки они были. Может, потому что он там проживал какое-то время? Это ты к чему сейчас, Володя? с упрёком спросил Егор. Это я к тому, товарищ подполковник, что не надо спешить с выводами. иногда они бывают ошибочными, тем более под одним ноготком жертвы патологоанатомам все же был обнаружен биоматериал, то бишь частички кожи, крохотные такие. ему пришлось даже ноготок срезать, чтобы до него добраться. но вы же знаете нашего доктора Женю Харламова, каким он может быть дотошным, почти как я. Володя поиграл бровями, на его лысом черепе они выглядели жирными гусеницами, черными и лохматыми. и что с частичкой би кожи? Удалось установить, кому они принадлежат. Время выяснять это у нас сейчас нет, Володя, при всём моём уважении. Харламов ещё даже подробного отчёта не прислал. Егор встал, намереваясь пойти к полковнику с докладом. Ему надо было доложить и уехать куда-то, где может отыскаться Машкин след. Сидеть на месте он не мог. А да богла поцарапать кого-то ещё днём, или на кодуде, или Да-да, Егорушка, или то, или не то, но тут вот как раз то. Володя резво встал и заспешил за Егором. Она не могла рассорвать этого человека просто так, не оказывая ему сопротивления. Тогда было бы слишком много совпадений. Это уж прости слишком. Мы же не и так думали. Это так не выходит случайностей. Не понял. Егоров встал в коридоре у двери кабинета на морщил лоб. Володя. Вообще ничего не понял. Что с небде так с этим биоботериалом? То, что он указывает на близкое родство с Власовым Игнатом Глебовичем, почти стопроцентное. Я ведь из стаканчики собрал в квартире убитой девушки и установил генетическое совпадение Игната с его убитой мамашей сошлось. А тут вдруг девушка Игната его папашку когтями драть вздумала. С чего? Как думаешь? Егор привалился к стенке. Мысленно повторил то, что услышал от старшего эксперта Володи. Ему великого труда стоило сосредоточиваться и уводить тревожные мысли от Машки. Хочешь сказать, что это Власов старший до дна допал? Выруду тебе делать, Егорушка, но факты вещь упрямая. Ну, я пошёл. Артабошит! зарал Егор, заглядывая в кабинет. Дуй к Власову старшему и вези его сюда. Я к полковнику с докладом, а потом, потом, пока дис даю. Погоди, звонок. Егор достал телефон из кармана штанов и закатил глаза, показывая подошедшему Стасу экран. Одними губами произнес: Я стечок, то есть. Да. Алло, Маша, вы говорите. Где вы? Возле дома сестер Грушевых. А что вы тобд делаете? Наблюдайте. Егор отодвинул телефон от уха. И с сумасшедшими глазами глянул на Артамошина. Почему бы забыли об этой квартире, Стас? – спросил он тихо и включил громкую связь. Алло, Баша, вы еще здесь? Да, Игорь, я не могу долго говорить, произнесла она в полголоса. Шниров здесь, в квартире своей покойной жены и ее сестер. С ним ваша дочка и Ульяна. Кто такая Ульяда? Господи, диктуйте адрес. Он на ходу обернулся к картомошину. Да ложи полковнику, позводив бестрый отдел полиции, пусть вышлют туда доряд. Там, там мой ребёнок. Алло, Маша, вы большая умница. Оставайтесь там и просто наблюдайте. Я уже еду.